Глава третья. Привет, Артем. Мысленно хвалю себя за спокойный, даже бесстрастный тон. Добралась отлично, мне понравилось. Что ты делаешь в моей комнате? Не жду его ответа, начинаю медленно стягивать в себя куртку, потом шапку с шарфом. Пусть не думает, что его появление здесь на меня хоть как-то влияет. У меня своих дел по горло. Осторожно, чтобы он не заметил, втягиваю в себя воздух, чуть склонившись к плечу. Все-таки 15 часов в двух самолетах, три аэропорта, пересадка. Не хватало еще, чтобы от меня неприятно пахло, да еще прибави. Хочу посмотреть, как ты собираешься обживаться на новом месте. Все ли устраивает?» Оторопела, таращусь на Баева. «С чего это вдруг такая забота?» Огрызаюсь я. «То есть все хорошо, меня все устраивает». «Места немаловато?» Продолжает Артем. Он откатывает чемодан к моему письменному столу, усаживается подле него. Уходить никуда не собирается, но, по крайней мере, держит дистанцию. «Нет, говорю же, все отлично». Меня безумно нервирует то, что он рядом. Если это все, то, может, пойдешь уже?» Слова вырываются нечаянно, звучат грубовато. Баев, хоть и вторгся в мою комнату без разрешения, но ведет себя отстраненно, не пристает, не требует, чтобы я вернулась к нему в пентхаус. «Как ты жила этот месяц без меня, Мира?» — негромко спрашивает он. У меня от его вопроса в душе все переворачивается. Зачем? Зачем он спрашивает? Хочет услышать, что я рыдала в подушку, что представляла, как он обсуждает список гостей на свою свадьбу, или как Юстина щебечет ему что-то про свадебное путешествие. Так хорошо, что не хотела сюда возвращаться, честно признаюсь я. Меня подмывает спросить его про невесту, про то, когда он женится, но не могу, потому что больно сделаю прежде всего себе. А я рад, что ты вернулась. Мои слова Артема не задевают, он холоден и сосредоточен. Я скучал. Манипулятор. Так скучал, что даже не позвонил ни разу. Моментально вспыхиваю. Оно заметно, как ты скучал. Возьми себя в руки, Мира, возьми себя в руки. Ты покляла себе, что в этом семестре все будет по-другому. Баев женится, он в прошлом, а я буду жить настоящим, своей жизнью. Артем едва заметно кривится в улыбке, но не спорит. Вынимает из кармана пальто, мягкую игрушку, того самого милого песика, которого я оставила ему на рояле. Новый домашний питомец вместо меня. Ты забыла. Он ставит плюшевого щенка мне на стол. Возвращаю. От его пронизывающего взгляда у меня перехватывает дыхание. Я знаю, он прекрасно понял мой намек, но не согласился, не принял его. «Не стоит!» — качаю головой. «Это тебе мой подарок, Артём, а подарки не возвращают». Он не спорит, молчит, но подходит ко мне вплотную. Мне некуда от него спрятаться, застает меня врасплох. Поднимают руку, чтобы коснуться моего лица, но я уклоняюсь. Настолько резко дергаю головой назад, что едва не задеваю затылком шкаф. «Даже так!» Он опускает руку, но не отходит от меня. А я боюсь шевельнуться. Господи, но почему он не пришел после того, как я приняла бы душ, переоделась, и так безумно тяжело находиться рядом с ним и не иметь права дотронуться, обнять, поцеловать, так еще этот чертов перелет? Мира, о чем ты? Какая разница, что он подумает? Ему и дело нет никакого, как о тебе пахнет. Просто хочет, как раньше, контролировать тебя. Я считаю, наш договор по-прежнему в силе мира. Я его не разрывал, так что... Да он издевается. Я не вернусь в пентхаус Баев. Чуть ли не отталкиваю его и ухожу в дальний угол комнаты. Я больше не буду у тебя убираться. В этой части могу пойти на уступки. Артем говорит так, словно ведет переговоры со своими партнерами-инвесторами. Но я не его бизнес-проект. А в остальном ничего не изменилось. Тебе ничего не грозит в академии, пока я здесь? Серьезно? Пытливо вглядываюсь в его лицо. Он тут еще кукловод, а все вокруг марионетки, которых он привык дергать за ниточки, и меня в том числе. И главное, Артем Баев никогда ничего не делает просто так. Обещаешь, что шумские его отморозки не станут надо мной издеваться, как раньше? Шумскому сейчас точно не до тебя, — роняет Баев. Стас сломал ногу в горах. На месяц, как минимум, выпал из жизни. Артем замолкает, выжидающе смотрит на меня, ждет моя реакция. Какая приятная новость. Даже не пытаюсь притвориться, что мне жаль Стена, Академия хоть вздохнет спокойно. А его подружка? Инга здесь, но задирать тебя не станет. Как и Гера Никто тебя здесь не тронет. Кроме тебя, да, Артем? И что ты за это хочешь? Нервно смеюсь я. Ты ведь не альтруист, Баев? Ня. Скрещивает руки на груди, всем своим видом соглашаясь со мной. Но об этом потом, Мира. А сейчас отдай мне письмо, которое написала тебе Альбина. Что? Изумленно восклицаю я. Это мне написали? Личное письмо? Артем устало выдыхает, словно я глупость, какую сморозила, и подходит к вешалке, где висит моя куртка, «Не смей!» Срываюсь я с места, но поздно. Артем уже вытащил конверт из кармана и читает письмо. Одним движением руки заставляет меня остановиться и через несколько секунд возвращает послание Альбина. Это низко и отвратительно, хотя кому я говорю. Яростно возмущаюсь я, хотя прекрасно знаю, что Баева так не проймешь. Но было бы честно, если б ты показал, что тебе написали, а? Артем молчит, а потом начинает заливисто хохотать, но не делится содержимым своего письма. «Можешь что угодно говорить, но мы с тобой похожи больше, чем ты готова это признать, Мира». Наконец произносит Темный. «Поэтому нам так хорошо было вместе. Возвращайся». «Что?» Сердце болезненно дергается в груди. Артем, я...» «Хочешь знать, что в письме и кто его прислал?» «Дам почитать, когда приедем домой». «Нет». Он так обыденно предлагает мне вернуться, как будто не понимает, что режет по-живому. «Я никогда не буду жить вместе с парнем, который собирается жениться на другой». «Уходи, Артем, пожалуйста. А лучше скажи, что ты свободен, что не будет никакой свадьбы, скажи. Но он говорит совсем другое. Если думаешь, что можешь избавиться от меня по такому глупому поводу, ты очень сильно ошибаешься, Мира».